Эпилог. Марианна долгое время не могла отойти от шока. Дома она спала на диване. Она никогда не ляжет в кровать, которую в прошлой жизни делилась с тем мужчиной. Себастьян стал для нее незнакомцем, который годами жил рядом, выдавая себя за другого, аферистом, что собирался ее убить обманом, забравшись к ней в постель. Кем же он был на самом деле? Что скрывалось за прекрасной маской? Неужели все, что между ними произошло... Сплошное притворство и ложь. Сейчас, когда спектакль закончился, Марианна переосмысливала свою роль в нем. Порой она смыкала веки и пыталась представить себе лицо Себастьяна. Его черты расплывались и ускользали. Образ стоял как воспоминание из давнего сна. И вместо мужа перед глазами вставал отец. Словно он и Себастьян были одним и тем же человеком. Рут упоминала, что проблемы с отцом могут сильно повлиять на жизнь Марианны. Тогда она не поняла смысла этих слов, но теперь медленно начинала осознавать, что имела в виду Рут. Со времени той последней встречи Мариана не ездила к своему супервайзеру, не готова была говорить о случившемся, плакать и вообще что-либо чувствовать. Слишком больно. Работу Марианна тоже забросила. Разве могла она, как прежде, раздавать советы и рассчитывать, что сумеет помочь пациентам? Мариана не знала, как жить дальше. Что же до племянницы, Зоя излечилась от ран, но так и не смогла восстановиться после того истерического припадка. Несколько раз она пыталась покончить с собой. У нее начались проблемы с психикой, а потом и вовсе случился сильнейший приступ психоза. В итоге девушку признали невменяемой и положили на принудительное лечение в охраняемую психиатрическую больницу Гроуф на севере Лондона. Ту самую, которую Мурианна рекомендовала Тео Фаберу. Между прочим, после их разговора Тео и правда устроился в Гроув и теперь стал лечащим врачом Зои. Он несколько раз пытался связаться с Марианной, однако та не желала с ним разговаривать и не отвечала на звонки. Догадывалась, что ему нужно. Тео хотел, чтобы она увиделась с Зоей. Марианна его не винила. На его месте она поступила бы точно так же. Позитивное общение с Марианной могло бы стать важным шагом на пути к Зоиному выздоровлению. Но Марианна была не в состоянии встретиться с племянницей. Даже мысль об этом казалась ей невыносимой. От такой перспективы становилось тошно. Она не смогла бы простить племянницу, даже если бы захотела. Как утверждал Рут, нельзя заставить себя простить кого-то. Прощение — это акт милосердия. Оно приходит как откровение, внезапно, когда человек к нему готов. А Марианна не была готова и сомневалась, что когда-нибудь будет. В ней накопилось столько гнева, столько боли. Она сама не знала, что сделает, когда увидит Зои. Вряд ли сможет себя контролировать. Лучше отойти и не вмешиваться в судьбу племянницы. А вот навещать в больнице Фреда Марианна считала своим долгом. Она была ему благодарна, ведь он спас ей жизнь, а такое не забывается. Поначалу Фред был совсем слаб и не мог разговаривать, но все то время, пока Марианна находилась рядом, не переставал улыбаться. Они сидели в уютном дружеском молчании, и Марианна удивлялась, до да чего же ей хорошо и спокойно с этим едва знакомым молодым человеком. О превращении их дружбы в нечто большее говорить было рано, тем не менее Марианна уже не отрицала такую возможность. Теперь она смотрела на прошлое иначе. Всё, что она знала, во что верила, чем жила, рассыпалась пеплом, оставив вместо себя пустоту и Марианна существовала в этом вакууме неделями, месяцами, пока однажды не получила послание от Тео. В своем письме тот подробно и проникновенно, с явным сочувствием, описал душевное состояние своей пациентки и в очередной раз просил Марианну встретиться с Зои, убеждая, что обе от этого только выиграют. Полагаю, что встреча поможет не только ей, но и тебе. Согласен, общение будет не слишком приятным, и все же оно принесет тебе пользу, и положит конец этой истории. Трудно даже представить, через какие ужасы тебе пришлось пройти. Зоя начала больше раскрываться, и меня глубоко беспокоят их с Себастьяном тайны, которые всплывают в разговорах. Она рассказывает поистине чудовищные вещи. Скажу честно, Марианна, по-моему, тебе очень повезло, что ты осталась в живых. Заканчивал Тео так. Пожалуйста, пойми, что Зои тоже в каком-то смысле жертва. Эта приписка так разозлила Марианну, что она разорвала письмо и выбросила. Но в ту ночь стоило ей закрыть глаза, как перед внутренним взором возникло лицо. Оно принадлежало не Себастьяну и не отцу, а маленькой девочке, испуганной шестилетней крохи. Зои. Что ей довелось вынести? Почему эта малышка выросла такой? Что творилось в их семье за сценой, в закулисье, прямо у Марианы под носом? Она упустила племянницу, не смогла её защитить и должна признать свою вину. Марианна понятия не имела о том, что происходило с Зоей. Была слепа и глуха. Как так получилось? Необходимо узнать, понять, посмотреть правде в глаза. Одним снежным февральским утром Марианна отправилась на север Лондона в больницу Гроуф. Тео ждал её у регистраторской стойки уж уже не думал что когда нибудь тебя тут увижу тепло улыбнувшись признался он вон как жизнь то повернулась странно правда пожалуй она кивнула тео провел ее мимо охраны и они двинулись по длинному обшарпанному коридору на ходом предупредил что зои сильно изменилась твоя племянница серьезно больна она теперь не та что прежде «Лучше заранее приготовься к тому, что тебя встретит совершенно другой человек». «Ясно. Я рад, что ты здесь. Ты очень поможешь. Знаешь, Зоя часто говорит о тебе и хочет тебя видеть». Марианна не ответила. Тео покосился на неё. «Конечно, тебе сейчас нелегко. Я не ожидаю, что ты испытываешь к Зое какие-то добрые чувства. Я и не испытываю», — мысленно согласилась Марианна. Словно что-то прочитав по её глазам, Тео кивнул. «Разумеется, она ведь пыталась причинить тебе боль. Она пыталась меня убить, Тео». «Вряд ли всё было так просто», — Тео помялся. «Убить тебя собирался Себастьян, а Зои была всего лишь орудием в его руках, его марионеткой. Он полностью ею управлял. В потаённых уголках души Зои по-прежнему тебя любит. Ты ей нужна». Марианна все больше нервничала. Зря она сюда приехала. Не сдержится при виде Зои, наговорит лишнего, выкинет бог знает что. Тео остановился у своего кабинета и кивнул на дверь в конце коридора. «Зои в общей комнате отдыха, вон там. Твоя племянница не слишком охотно общается с другими пациентами, но мы все равно стараемся, чтобы свободное время она проводила в коллективе». Он глянул на часы и нахмурился. «Извини, мне надо отойти к больной. — Подожди здесь пару минут, пожалуйста. Я скоро вернусь и побуду посредником между тобой и Зоей. Прежде чем Марианна успела ответить, Тео указал на длинную деревянную скамью вдоль стены. — Посиди пока тут, ладно? — Ладно, спасибо. Тео шагнул в кабинет, и Марианна успела заметить устроившуюся на стуле красивую рыжеволосую девушку. Услышав шум, пациентка оторвала взгляд от серого неба в зарешочном окне и настороженно обернулась. Дверь Затео захлопнулась. Марианна посмотрела на скамью, но садиться не стала, направилась к комнате отдыха. Несколько мгновений постояла у порога. Поколебавшись, нажала на ручку двери и вошла.